Глава 12. Зельеварные шутки плохи. Утро добрым не бывает. Это знают все. Особенно если оно начинается не с приятного солнышка, целующего кожу, а с кромешной темноты. Тем более, если слух ласкают не птичьи трели, а дикий визг непонятного происхождения. Саена подскочила в кровати, забыв открыть глаза. Кого вообще там черти носят в такой ранний час? Наверняка северное сияние выползет из-за горизонта ещё не скоро, если его вообще удастся увидеть за плотными снежными тучами. Крики стали удаляться, видимо, их источник побежал за помощью. А следом послышалось слабый шуршание у двери. Это насторожило. Ведь коридор из спальню отделяло весьма широкое помещение кабинета за входом. Моментально пробудившись, Девушка на ощупь двинулась к выходу, споткнулась по пути о табурет, уикнув, замешкалась, растирая уши блиную коленку, и мысленно обругав себя, зажгла свет магических шаров. Вчера к ней вернулась способность к магии, но чтобы использовать ее на подсознательном уровне, а не вспоминая нужным заклинание слишком поздно, придется несколько дней потренироваться. Удивительно. Стоило и несколько месяцев пробыть в шкуре простаков, так бабушка называла людей, обделенных магическими способностями. Как приходится всему учиться заново, но ну, не с нуля, конечно, ведь она не забывала всего того, что знала. Но чем дольше и чем ты не пользуешься, тем глупже оно прячется за ненадобностью. И теперь нужно немного растормашить свою колдовскую интуицию. К весьма безобидному шороху присоединился угрожающий скрежет, словно по дереву притылы ки скребли когтями. Саена поторопилась открывать, уже зная, кого увидит. Едва только дверь приоткрылась, мимо шустро проскочило чёрно-оранжевое мохнатое инечте размером с карманную собачонку. Вернулся Стефаний. Ну ничего себе. Как ты мог так разжиреть за столь короткое время? Она хотела отыскать его ещё вчера вечером, но после не очень приятной беседы с ректором была слишком зла и эмоционально выжата, чтобы тратить энергию на поиски. Как говорится, что не делается, к лучшему. Питомец оказался вполне самостоятельным и сумел сориентироваться на незнакомой местности без чьей-либо помощи. К тому же, судя по его виду, очень даже неплохо провёл эти 2 дня. Паук был в два раза больше прежнего, и к тому же слишком нагло не обращал внимания на хозяйку. Он целенаправленно двигался под кровать, намереваясь залечь там на пару недель. Ну уж нет. Теперь её вот так запросто проигнорировать не получится. Сосредоточившись, резко сжала пальцы правой руки в кулак. Невидимые нити их связи моментально оказались перетянуты, не просто останавливая Стефанию, Но и притягивая его к соении, сразу же смекнув, что к чему, тарантул даже не сопротивлялся, раскинув лапы в стороны, смиренно тащился по ковру задом вперёд. Чуть ослабив хватку, присела, поднимая паука на руки. Ох, да в тебе грамм 800 не меньше. Такого на плечи целыми днями не потаскаешь. И вообще, как ты меня теперь защищать будешь, такой медлительный и отъевшийся? Не все одного твоего вида пугаются. Хозяюшка слишком рано проснулась. Скрипучий голос домового за спиной почти не напугал, но паука она, пожалуй, через чур резко прижало к себе, активировало боевый режим. Не успела опомниться, как Стефочка сиганул на несчастного капатича. Тот от неожиданности шлепнулся на пятую точку, пытаясь отодрать тарантул от своей бороды. С Тифанией! Быстро придя в себя, Саяна снова дернул нить. Я так понимаю, оно вернулось. Неожиданно спокойно прокриктил дымовой, поднимаясь с пола. Тарантул нехотя отодвинулся и замер на ковре. Прости, Тапатыйч, все нормально. Не так-то просто напугать духа. Так чего тебе не спится? Все еще настороженно поглядывая вниз, он обошел место дислокации Стефы полукругом. И направился к столу готовить завтрак. Кто-то кричал в коридоре. Наверное, его испугались. Махнув в сторону поукаса, она ослабила поводок, решив не слишком уж зверствовать с ограничениями. Вообще это было странно. Насколько я поняла, до начала занятий ещё полно времени. Кому приспичило так рано прогуливаться по фойе? Домовой вовсю колдовал у стола. Зажёг свет поярче. И теперь слегка двигая ладонью руководил взявшими с из ниоткуда продуктами. Они перемешивались, нарезались, запекались прямо в воздухе, окруженные слабым золотистым сиянием. Судя по всему, на завтрак будет творожная запеканка и яблочный штрудель. Тапатеч определенно поставил перед собой цель откормить Саюну, дабы она подходила по габаритам своему паучку. Ты будешь удивлена. Но некоторые студенты частенько не ночуют в замке, а возвращаются лишь под утро. Те самые запрещённые вылазки в лес. Не всегда бывает и практику мы по боевой некромантии доделывают. Ночью профессор Брик очень суров. Его сюда командировали из Ордена Вечности Королевской военной организации. По официальной версии, он вышел на пенсию раньше срока в результате серьёзного ранения. А как оно на самом деле было? Никто не знает. Да уж. Работнички тут один другого краши. Ну вряд ли после таких занятий студентов напугал бы мой тарантул, смотря в каком виде и с какой скоростью он проползал мимо. И то верно. Какими бы железными не были нервы у здешних адептов, всегда имеет место быть элемент неожиданности. Спасибо, что заклятье им не приложили. Из кухни начали доноситься невероятно вкусные ароматы. Подгоняя Саюну скорее привести себя в приличный вид, быстренько заскочив в ванную, умылась, навела порядок с волосами, собрав их в высокий пучок. А когда выходила, на столе уже дымились тарелки с кушаньем. Ты меня разбалуешь, что я буду делать через год, когда уеду отсюда? Домовой промолчал, улыбаясь. Хотелось немедленно усесться рядом и попробовать всё, что он наготовил, но для начала стоило одеться. Мало ли чего может принести с утра пораньше. Сегодня важный день, первый, когда она будет в роли учителя. Наверняка стоило явиться и в общую столовую, и в учительскую. Проторчав в шкафу с одеждой больше получаса, наконец выбрала строгое фиолетовое платье с чёрным кружевом по лифу и поясу. Накидывать мантию не хотелось, нужна ли она? Кроме как для того, чтобы спрятать Стефания в капюшоне. Но его саиена решила держать на виду. Он, конечно, устрашающе выглядит, зато оградит от опасной магической активности в ее сторону. Пусть уж лучше тарантул растет и переедает, чем она станет жертвой какой-нибудь глупой студенческой шутки или чего посерьезнее. Съев пару кусочков запеканки и запив их травяным чаем. чтобы не обижать Тапатыча, корпевшего над готовкой. Саена приманила к себе тарантула и направилась к выходу. Паук ловко вскарабкался по подолу, прицепился к оборкам платья на пояснице и замер, прикинувшись эксклюзивной гигантской брошкой, увеличившейся вдвое вестефы, не позволял забыть о его присутствии, что внушало чувство хоть какой-то защищённости. Зал с статуями был пуст и мрачен. С этажи не доносился гул студенческих голосов или шум сотни шагов. Даже для завтрака ещё слишком рано. Но Сояна всё равно пошла в сторону столовой. Во-первых, нужно осмотреться. Во-вторых, там могли быть профессора, с которыми необходимо наладить контакт. А потом нужно проверить те пустые аудитории, что ректор любезно предложил взамен подвала. Сначала она твёрдо была уверена преобразовать в кабинет Зели. Рабочие помещения за входом. Но потом передумала. Не хотела, чтобы комната, куда в любой момент могли заявиться студенты, находилась по соседству со спальней. Всё же важно иметь хоть какое-то личное пространство, ограждённое от шума и суеты. Ей повезло. Столовая не пустовала. Просторное и широкое помещение с тремя большими окнами было светлым, уютным и тёплым. Правда освещали его не лучи солнца, а десятки магических шаров под потолком. Казалось, что эта комната вовсе не принадлежала Витмерту, в котором каждый уголок источал холод. Четыре ряда длинных столов были накрыты белоснежными скатертями. Через каждый метр стояли вазы с цветами. У дальней стены чуть поодаль от остальных тянулся ещё один, видимо, преподавательский. За ним ты и восседал человек, к которому она направилась, седой мужчина с теплыми карими глазами. Он запомнился ей со вчерашней встречи не только своей внешностью, но и поведением, словно был не из этого времени, а пришел из далекого прошлого, когда манеры и учтивость еще что-то значили. Подтягивая какой-то горячий напиток из дымящейся кружки, он сосредоточенно вчитывался в раскрытую на середине книгу. И не замечал ничего вокруг. Тихонько приблизившись, Саена остановилась в нескольких шагах. Отвлекаться совсем не хотелось, потому она с минуту просто стояла, рассматривая его черты и пытаясь дать объяснение своим ощущениям. Ей опять почудилось, что они знакомы. Два раза уже не совпадение. Стоит поднапрячь память, решить эту загадку, пока она не превразовалась в проблему. Её немое наблюдение затянулось. Нужно дать о себе знать, иначе выглядит всё это слишком странно. Доброе утро, Лим. Вы всегда так рано завтракаете? Он не вздрогнул и не подпрыгнул на месте, как обычно делают люди от неожиданности или испуга. Просто отвлёкся от чтения, подняв глаза и улыбнулся, словно не был застигнут врасплох, а ждал её появления. Здравствуйте. Вы тоже пташка не из поздних. Да нет, я сегодня не по своей воле проснулась, ни свет, ни заря. Продя к столу, опустилась на один из стульев с высокой спинкой. Перед ней тут же возникло несколько тарелок с различными блюдами, вазочек со сладостями и кувшинов с напитками. Все это весело в воздухе, медленно покачиваясь на невидимых волнах. Выберите что-нибудь, иначе так и будет маячить перед глазами. Подсказал Лемерий. Похоже, замок не перестанет её удивлять и дальше. В школе чародейства столы накрывали в определённое время, а если она не успевала к общему завтраку, обеду, ужину, то приходилось справляться своими силами и познаниями в кулинарных чарах. Поэтому и в комнатах общежития были кухонные столы со всеми необходимыми принадлежностями. Здесь, насколько поняла, когда сядешь, тогда и накормит. Ещё и на выбор несколько блюд предоставит. Чудеса. Должно быть какая-то особая магия замка. Стукнув ногтком по кувшину с какао и тарелке блинчиков, с удивлением пронаблюдала, как перед ней возникает глиняная кружка, полная дымящегося напитка, и блюдце с тремя конвертиками блинов, политых сгущёнкой. Объёмное меню в тот же миг исчезло. Как легко вас удивить. Тембр голоса чуть понизился, вызывая в соейне неожиданный отклик. В груди потеплело, а на щеке пролес румянец. Она практически никогда не краснела, но ощущение жара на лице всякий раз заставляло усомниться в том, что оно не пылает всеми оттенками красного. Стараясь не показывать чувства, взяла обеими руками кружку, сделала медленный глоток и только потом подняла глаза на мужчину. Он смотрел на неё и едва заметно улыбался, совершенно не вызывая тем самым какого-либо дискомфорта. Странно, ей даже нравились затянувшиеся молчание и перекрест их взглядов. Когда вокруг так много волшебства, учишься удивляться незначительным мелочам. Улыбнулась в ответ, отвлекаясь на книгу, которую он читал. Непонятные вензеля чужого языка и необычный знак на полстраницы, похожий на пентаграмму, но вместо звезды Изображение солнца с девятью треугольными лучами. Заметив ее интерес, Лим повернула и приподняла фолиант, чтобы она могла лучше разглядеть рисунок. На каком это языке? Саян подалась навстречу, смотревая из замысловатые узоры, короткие слова с низкими растянутыми буквами, то и дело выстреливающие вверх или вниз изящной петелькой или за корючкой на очень древнем северном наречии. Оно уже много лет считается мёртвым. И вы понимаете, о чём здесь говорится? Конечно. Всего 17 букв. Но именно написаны почти все книги по аними магии. Я просто обязан уметь их прочесть. Как странно, если им ещё пользуются. Почему же язык считается мёртвым? На нём никто не говорит. Да и читают единицы. Честно говоря, думал, вы сможете различить хотя бы некоторые фразы. Почему? Удивил так удивил. Вскинув брови, я аж забыла спросить про рисунок. Олег хотел было что-то сказать, но сзади послышались тяжёлые шаги, отвлекая его внимание. Взглянув в саине за спину, слегка помрачнел, закрыл книгу, убирая её со стола и встал. Не хотите ли пройтись до второго этажа? В моём кабинете есть кое-что для вас интересное. Прежде чем ответить, она обернулась. К ним заметно хромая на правую ногу, приближался высокий широкоплечий человек с некрасивым круглым лицом. Оно было серым, рыхлым и испёчённым десятком мелких шрамов, изрубивших изначальные черты, сильно их исказив. Наверняка и тело украшали застарелые порезы и рубцы. Но плотно застёгнутую у самого подбородка мантию не давало возможности в этом убедиться. Чёрные волосы свисали до плеч сальными лохмами, брови практически слились на переносице, выделяя водянисто-голубые маленькие глаза. Кривой, наверняка не располомленный нос повёрнут немного влево. Широкие мясистые губы надменно сжаты, заучно оповещая всех вокруг, что их хозяин не желает с кем-либо говорить. Сойена сразу поняла, о кто это. Почему-то в мыслях всплыло имя. Едва только взгляд скользнул по колдуну. Профессор Брик, боевой некромант. Кто ещё мог получить столько шрамов, как не бывший солдат? Именно о нём говорил Тапатыч. Правда, она представляла его немного иначе, как минимум седым и старым. Но ведь мужчину отправили с прошлого места работы не в отпуск, а на пенсию. Пока она без церемоний на него пялилась, Брик оказался совсем рядом. Со скрежетом отодвинул соседний стул и уселся, не сказав ни слова. Перед ним тут же взлетел меню блюд, что совсем недавно наблюдала сама Соена. Приятного аппетита! Попыталась быть учтивой, но, как и ожидалось, ответом стало лишь молчание. Отставив кружку со стыкшим какао в сторону, поднялась. В воздухе висело тяжелое напряжение. И оставаться здесь нисколько не хотелось. Следуя за Лимом в его кабинет, Кордка, посмотрев на него, заметила тяжёлый неприязненный взгляд в сторону вновь прибывшего. "Простите, Лим, но до начала лекции мне нужно подобрать кабинет и активировать его, чтобы у студентов в расписании появился номер аудитории. Быть может, встретимся позже и продолжим разговор". Не дожидаясь ответа, Саена повернулась И быстро пошла к выходу из столовой. Проишедшее оставило после себя неприятное осадок. Слова Лемерии по поводу неизвестного ей языка, его реакции на появление Брика, да и обрыз самого некроманта кружились в мыслях с сумбурным водоворотом, пытаясь сложиться воедино. Всё это части мозаики и наверняка должны быть чем-то связаны между собой. Но чем? Яро лежала на животе и рассматривала расписание. Первой пары стояла боевая некромантия. Второй практикум по заклинаниям. Затем зяли 2 часа, отведённые на обед и полёты. Несколько раз крепко зажмурившись, девушка прочитала чуть ли не по слогам, но никакой ошибки не обнаружила. Им действительно предлагалось полетать, причём в добровольно-принудительном порядке. Так как в графе с преподавателем значилось имя Профессор Зарема Мирендук, она же вела бытовую магию, которая должна пройти завтра с утра. Интересно, где именно пройдёт занятие? Неужели на улице? Ведь там так холодно. Какие могут быть полёты? Да и на чём, собственно, на метле? Прошлый век. Уже летучий стоит жутко неудобным транспортом не пользуется даже ведьмы. А ведь они до последнего пытались следовать традициям и сидяли волшебные метлы для передвижений на небольшие расстояния и в безветренную погоду. Оставалось надеяться, что здесь изобрели какой-то иной способ летать, иначе она в первый же день нарвется на отработку. Последним на сегодня записано зелье варенья, но в графе с номером стоял прочерк. Наверняка предмет ведет та самая леди Фрит, с которой вчера разговаривал Артан. Он очень надеялся на её познание в этой науке, ведь от результата работы зависело не только его будущее, но и жизнь. Впрочем, у Ирины на карту поставлено не меньше, но она нешибко горела желанием помогать зельеварке с противоядием. Едва ли уж удастся вырваться из замка в лес от последнего испытания и инициации её будет отделять только собственные решения. А уж когда она станет истинной ведьмой, Угрозы Артана ей будут не страшны. Она ещё не знала, что именно нужно сделать. Мартина говорила о сложном выборе, перед которым поставит яру старый бог. Только он знает все мысли и желания. Только он способен проверить душу на готовность к принятию самой тёмной первозданной магии земли. И Ирина была как никогда уверена, что пройдёт проверку. Ты подниматься думаешь? Голос соседки выловил из мысли. Напряженный, неприязненный, слегка настороженный. А тебе не все равно? В общем-то фиолетово. Просто хотела быть приветливой. А судя по выражению лица, желала нашанковать бренный Еринин трупик мелкой соломкой. Но не суть. Это даже приятно. Пока не разберется, что за магия заставила рыдать некроманта кровушкой, будет держаться на расстоянии. Да и потом вряд ли сунется. Вечеры Чарити... те. из категории тёмных и запретных. Вчерашней выходкой удалось слегка припугнуть бледнолицую брюнетку с её дружком. Яра не знала, как быстро он отправился, но в комнате это дело появилось спустя час, если не больше. Ирина успела за это время познакомиться со второй девушкой, Адорой. Невысокая, полноватая, с короткими светлыми волосами и голубыми глазами, она не слишком шла на контакт, хотя всё же обмолвилась парой фраз. Большую часть из которых посвятила бледной лицей, называла ее Джо, что вряд ли было настоящим именем, а характеризовала как бешеные, беспринципные стервы. У настоятельно советовала держаться от нее подальше, стараться поменьше разговаривать и вообще не иметь общих дел. С советами она явно припозднилась, но в любом случае Елена не собиралась ни перед кем присмакаться. И похоже, во взятой позиции была абсолютно права. Если хочешь заставить отявленных негодяев считаться с тобой, покажи им, что ты еще больше психопат, чем они. Уважать, конечно, вряд ли начнут, но слегка побаиваться станут. Больше вы и не надо. Громко хлопнула входная дверь. Повернувшись на бок, Ерина поняла, что осталась в комнате одна. Адоро ушла еще полчаса назад, а сейчас ретировалась Инджо. Судя по расписанию, скоро должен начаться завтрак, на который она не собиралась идти. Яра вообще редко ела по утрам, ограничиваясь напитками, а вода и лисок легко создаются при помощи бытовой магии. Наколдовав себе стакан апельсинового фреша, девушка принялась приводить себя в должный вид. Артан не обманул. Её шкаф был полностью забит одеждой, а настенная полка книгами. Чтобы ей не понадобилось, всё находилось весьма быстро. Нарядившись в стандартную форму Витмарте, заплела слабую косу и взглянула в зеркало. Чёрное ей никогда не шло. Волосы заметно тускнели, бледное лицо слишком выделялось и привлекало внимание, а обычно практически незаметные веснушки сейчас, казалось, прыгали прямо в глаза словно на амбразуру. Увы, цвет это ещё не всё. Из-за прямого покроя платье висело на фигуре словно мешок. Спасибо маме, скрывалось её безобразие практически полностью. Мохнув на отражение, Ирина принялась собирать сумку, положила все необходимые учебники и принадлежности, несколько раз перепроверила. Она намеревалась стать до зубовного скрежета сиренькой ученицей, всегда всё выполняющей вовремя и не привлекающей к себе лишнего внимания профессоров, чем меньше её имя будет свистеть мимо ушей Артана, Тем легче притупить его бдительность и проложить дорожку за пределы замка. Саена прошла в аудиторию и осмотрелась. Это была третья по счёту и последняя из тех, что ей предлагали. Если быть откровенной, ничего приличного она в первых двух не увидела и очень надеялась на эту. Удивительно, но ожидания оправдались. Просторная удлинённая комната радовала глаз. Три высоких арочных окна застеклены витражами. На полу каменная плитка, под потолком несколько старинных люстр с незажжёнными свечами. Вряд ли они когда-нибудь пригодятся. Всё же гораздо удобнее и безопаснее использовать магические шары, но выглядели очень эффектно. Скорее всего, помещения перестали использоваться совсем недавно, так как мебель не была покрыта толстым слоем пыли, а углы завешены паутиной. Два ряда парт Стеллажи с книгами, доска, учительский стол и двери позади него. Настроение быстро поползло вверх, и Саина поторопилась разведать, что же за ней скрывается. Тут ей совсем повезло. Небольшое помещение очень походило на учительский кабинет. Отлично. Можно смело отмечать своё имя на входной табличке и звать Тапатыча. Он недавно жаловался, что ему нечего делать. И скучно живётся. Вот пуска перенесёт все зельеварские вещички из подвала на первом этаже сюда. Конечно, это она могла сделать и сама, но афишировать так явно свою магию не очень-то хотелось. Вернувшись в коридор, коснулась ладонью металлической прямоугольной пластины рядом с дверью. В считанные секунды на ней появились буквы, выписывая название предмета, инициалы преподавателя и номер аудитории. 17-й. Если чаров академии настроены стандартно, в этот же самый момент вся информация появилась в расписании её студентов. Сосредоточившись, мысленно позвала домового. Он явился без каких-либо оповещающих звуков. Просто позади повеяло тёплым ветерком, прогулявшимся по краю подола. Соена обернулась и едва сдержалась, чтобы не прыснуть от смеха. Топатыч с ног до головы был в муке, поверх бороды повешен сиреневый фартук. доходивший до самых пят. Но, судя по виду духа, не особо-то и этот атрибут помог. Белая пыль осела везде, куда только могла добраться, на бровях, усах, плечах и даже седа в ласей макушке. Хозеюшки нужна моя помощь? Боюсь спросить, но от чего я тебя отвлекла? Ничего серьёзного, просто тренирую свои навыки в кондитерском мастерстве. Саена слегка удивилась и не сразу нашлась, что сказать в ответ. Зачем У тебя же есть волшебство. Несколько изящных движений пальцами, и любое блюдо готово, Тапатич потупил взгляд, слегка порозовев. Магия не действует, если я не умею что-то готовить без её вмешательства. Сегодня на обед мясной пирог и шоколадные кексы, а по ним у меня всегда были не очень хорошие навыки. Так в чём проблема? Приготовь что-нибудь другое. Домовой поджал губы и порывистым движением сложил руки на груди. Видимо, она его уже достала. И правда, чего прицепилась? Ну, хочется ему испечь кекс. Флаг в руке. Просто Саена любила на всё знать ответы и докапывалась каждой мелочи. К слову, это был один из её недостатков. Ладно, прости. Улыбнулась, стараясь выкинуть нерешённые вопросы из головы. Мне неловко тебя отвлекать, но одна точно не справлюсь. Нужно перенести всё, что есть в подвальном кабинете зельеварения сюда и расставить, разложить по местам. Не вопрос. Домовой просветлел и щелчком исчез. Одну проблему решило. Теперь, как бы она того не хотела, нужно идти к ректору. Чтобы помочь ему с противоядием, важно знать немного больше, чем просто факт использования приворота. Ей что-то подсказывала та девушка, с которой он вчера приехал. не даст нужной информации. Судя по всему, Эверт не один месяц бился над решением своей проблемы и разузнал при вороте кучу всего нужного, просто не смог собрать всё воедино. Но никак не верилось, что он смиренно ждал, когда же на его пути окажется зельевар, способный нарушить не один закон, дабы сварить нужное зелье. Не похож этот мужчина на того, кто давно смирился со своей участью, издался тёмным чаром. Поднявшись на несколько этажей, Соена повернула в нужный коридор, замирая у ректорской двери. Собрала всю храбрость в кулак и постучала. Никто не ответил, зато замок сам по себе щёлкнул и открылся, пропуская её в полутёмный кабинет. Блёклые лучи солнца лениво пробирались в окна, даря слишком малое количество света для этого помещения, но его оказалось достаточно, чтобы девушка увидела хозяина. Он склонился над внушительной стопкой книг, быстро пролистыв их и тут же откладывая в другую, такую же высокую, выстроенную, покосившуюся башенкой на полу. Волосы всклокочены, брови хмуро сдвинуты на переносице, губы напряженно сжаты. Артём выглядел изнурённым, словно не спал несколько ночей. Она неловко застыла на пороге и уже жалеет, что пришла. Нужно было подождать хотя бы до обеда. А не валиваться с утра пораньше. Лучше все же тихонько скрыться, пока он ее не заметил. Это практически удалось. Девушка уже взялась за железную ручку, как позади не громко проговорили: "Вы уже узнали, что хотели". Смыться по-тихому не удалось. Тяжело вздохнув, обернулась. Простите, не хотела беспокоить. Говорите уже, зачем пришли. Он не поднимал на нее глаз, продолжая копаться в книгах. Подойдя ближе, заметила, как ректор щурится, вчитываясь в строки очередного фолианта, так и подмывало создать световой шар, но так рано выдавать вернувшиеся способности было бы очень глупо. Вы при таком освещении вообще что-нибудь там видите? Он отвлёкся, захлопнув толстенный том, едва открыв и взглянул на Саену. Сейчас наверняка выскажет нечто умное насчёт её носа в его делах. Вы правы. Я так торопился найти нужную информацию, что обо всем забыл. Она чуть не поперхнулась воздухом от удивления. Артан вышел из-за стола, отвернулся к камину, подвигал угли кочергой, помогая огню активнее заплескать на поленьях, и легким движением пальцев запустил под потолок несколько светящихся семечков. Стало в разы светлее и даже уютнее. Понимая, что ее молчание выглядит странно, девушка наконец заговорила. Переходя сразу к делу, я бы хотела вас кое о чём спросить насчёт приворота. Ректор слегка переменился в лице, мгновенно становясь ещё более изнеможённым, чем прежде. Казалось, на кожу легли дополнительные тени, вытягивающие из него все силы. Странно, Артан Эверт с самой первой встречи заставил поверить в себя сильного, властного, нетерпищего иного мнения, кроме своего собственного. А сейчас выглядел жутко уставшим стариком с тусклыми глазами. Спрашивайте. Он не отвернулся и не принялся снова изучать книги, так и стоял у камина, глядя на Саену. Как давно вы под действием колдовства? Месяц? 2? 10? Чего 10? не сразу поняла, нахмурившись. Недель? Месяцев? Наступила тягучая пауза. В этой тишине Саена слышала, как бьётся её сердце. Эмоций никаких не было, разум просто не мог поверить во слышанное. Да и это и не похоже на правду. Приворот полностью завладевает человеком за сто восемьдесят дней. Далее идет разрушение личности, и к полугоду, если несчастный еще оставался в живых, от него ничего не оставалось, лишь истерзанная темной магией оболочка. Случив, когда кто-то продержался еще дольше. Нигде прописано не было. Она не знала, что сказать, ошарашенно глядя в потемневшие глаза мужчины и пытаясь найти в них крупицы обмана. Я знаю, что это на грани невозможного. Удивительно, он первым отвел взгляд, прошел немного вперед, приглашающе указывая на кресло. Присаживайтесь. Сам прислонился к деревянному боку книжного шкафа и скрестил руки на груди. Похоже, им предстоит долгий... И совсем не простой разговор. Саяна послушно присела, пытаясь более или менее внятно сформировать следующий вопрос. Это плохо получалось, так как в голове красные лампочки мигала цифра в десять месяцев. Десять. Либо Артан очень могущественный маг, либо у него имеется весьма сильный и талантливый помощник, наловчившийся ослаблять действие тёмных чар. Только вот почему они вместе не нашли противоядия? Уж ей-то с ними точно не тягаться. Вам кто-то помогает справиться с колдовством? Да. Это важно для изготовления антидота. Важно всё. А каким образом происходит ликвидация действия приворота? Тот человек берёт часть на себя или только купирует симптомы? Это не человек. А кто? Или что? Она дёрнула бровью. В очередной раз ошарашенный услышанным, призрак близкого мне человека. Что ж, наверное, пора учиться ничему не удивляться. Пытаться разузнать личность привидения она не стала, хотя очень хотелось. Это дело всё больше и больше заинтриговывало. Буквально вчера собиралась работать через силу, только потому, что тиранистый начальник с живой не слезет, пока не добьётся своего. А сейчас Саина увидела Артана с другой стороны. Ей неимоверно захотелось ему помочь. Он продолжал: "Здесь действуют более сильные магии, нежели та, что сотворила приворот. Она полностью убирает его действие, но лишь на время. Раз в месяц было достаточно, чтобы не лезть на стену. Сейчас практически каждую неделю колдовство усиливается". Что? Артан нахмурился. Кокоте, разве со временем не должно происходить наоборот? Она сочувственно взглянула на подавшу осе вперёд мужчину. Он оттолкнулся от опоры и теперь стоял, сунув руки в карманы, совсем рядом, в нескольких шагах. Его глаза вновь были жёлтыми, как в первую их встречу в лесу. Саена уж было решила, что ей почудилось тогда. От чего вообще зависит перемена цвета? Да ещё в столь разные оттенки. Это не простое колдовство, а основанное на зелье. Стандартная магия со временем рассеивается, здесь же лишь крепнет. А если даже призрак не справляется так, как раньше, совсем скоро это будет уже невозможно. Вам придётся сдаться со всеми вытекающими последствиями. Мне жаль. В комнате повисла тишина. Он смотрел на Саену, но словно не видел, думая о чём-то своём. И мыслями будучи совсем не здесь, девушка прикусила губу, обнаруживая в себе вязкое чувство вины, будто это она во всём виновата и теперь обязана найти выход. Сколько приблизительно у меня времени? наконец проговорила Артан, возвращаясь из своего мысленного путешествия. Пока магии призрака не перестанет хватать на сутки. Она встала, не в силах больше смотреть снизу вверх, шагнула навстречу и взяла его руку в свои. Повернула ладонью вверх. Скользнула от запястья к основанию пальцев. Кожа твёрдая и грубая. Мне нужен нож. Не поднимая глаз, сосредоточилась на глубоких полосах вен. И пробирка. Артан молчал. Не отнимая свои руки, призвал магией необходимые ей предметы. В воздухе между ними материализовались небольшой кинжал с тонким лезвием и стеклянный пузырёк. Я начну изготавливать основу противоядия. Старалась говорить как можно не принуждённее, лишь бы нарушить гнетущую тишину. Она универсальна, и какое именно зелье на ней будет сварено, зависит от последующих ингредиентов. Но требуется время. Две недели отвар будет настаиваться, и нам придётся за этот срок найти недостающие части. Саяна осторожно взялась за костянную ручку и прикусила губу. Далее следовал самый неприятный момент. Нужно было сделать надрезы и собрать кровь. Главное, чтобы от вида и запаха не замутило. Так уж сложилось. Будучи человеком, которому приходится работать с кровью, ранами и даже трупами, она плохо переносила всё вышеперечисленное. За несколько лет практики сумела выработать в себе слабый иммунитет. Но и он имел особенность давать сбои. "Давайте я", тихонько проговорил ректор. Касаясь ее жметого кулака, чтобы забрать нож. Нет, качнул головой. Я должна сама. Она наконец подняла голову, взглянув на мужчину. Расплавленные золото глаз так близко, что в пору утонуть в нем. В груди что-то дернулось навстречу, распространяя тепло по телу. Вам будет немного больно. Одним быстрым движением сделала надрез у самого основания ладони. На лице Артана. Не дрогнуло ни одна мышца. Лишь глаза ещё больше потемнели, обращаяся оранжевым пламенем. Сморгнув новождение, взглянула вниз. Алая жидкость струилась по мужской ладони и быстрыми каплями срывалась на пол. Вернув кинжал, девушка схватила пробирку, приставляя её к ране. Она наполнилась за считанные минуты. Вот и всё. Залечить сами сможете? Он кивнул, опуская руки. Кровь продолжала капать. И горло девушки начал подкатывать ком. Отлично. Сейчас нужно поторопиться, но у меня ещё остались вопросы. Не против продолжить разговор позже? Конечно. Всё что необходимо. Закупорив пузырёк, Саена поторопилась к выходу. Она старалась не думать о переменах в поведении ректора и своих чувствах. Необходимо было завести основу, пока кровь не остыла.